Глава 39. Рио. Спасибо, чувак. Говорю я водителю, подбросившему меня до аэропорта, и, подхватив сумку, вхожу в аэровокзал. Мы выиграли в Монреале, и я с нетерпением жду возвращения домой. Завтра у Хали день рождения, и я не хочу его пропустить. Поэтому получил разрешение руководства клуба не дожидаться командного джета, который вылетает завтра днем а улететь сегодня вечером коммерческим рейсом. Я еще не сказал ей об этом. Планирую сделать сюрприз, и мне не терпится увидеть ее лицо, когда сегодня вечером я открою дверь. Я должен успеть до полуночи и не потерять ни секунды моего любимого дня с моей любимой девушкой. Направляясь на досмотр, я достаю телефон. Нужно предупредить Рен о том, что чуть позже я тайком проберусь в ее дом. «Я». «Привет, Рен. Строго между нами. Я прилечу раньше. Хал не знает, но я должен быть до полуночи. Хотел предупредить, что зайду к тебе, когда приеду». «Рен». «Как мило, Рио. Только вряд ли Халли сейчас в городе. Сегодня рано утром она уехала с чемоданом». «Я». «В смысле». «Рен». «Она ушла, когда я еще спала» но я проверила видеокамеру и увидела, как она уходит с чемоданом. Я. И ты понятия не имеешь, куда она отправилась? Рен. Нет. Я написала ей, но ответа не получила, и подумала, что Халли решила встретиться с тобой на полпути. Может, она направляется сюда? Нет. Нет, не может быть. Халли не знает, где остановилась команда, И если бы получила эту информацию от Стиви, Зи не дал бы мне уехать, будь у него хоть какие-то подозрения, что Хал в пути. Я. Дашь знать, если она вернется? Рен. Конечно. Что-то не так. Что-то подсказывает мне не вставать в очередь на досмотр. Поэтому я отхожу в сторонку и пишу девчонкам. Может быть, они в курсе. Но нет». Я не позвонил Халли после игры, потому что хотел сделать ей сюрприз, а врать у меня получается отстойно. Но и хрен с ним. Я набираю ее номер, однако после долгих гудков меня переключает на голосовую почту. Я в панике, потому что когда она ушла из дома с сумкой и не отвечала на звонки в прошлый раз, ее отец был в больнице. Неужели она снова отправилась в Миннесоту? Если Халли не отвечает на звонки, значит остается один вариант. И я звоню Люку. В больнице мы неплохо пообщались, но Халли в моей жизни навсегда. А значит между мной и ее братом все должно быть отлично, а не просто хорошо. И поэтому несколько недель назад я взял у нее номер телефона Люка и собираюсь пригласить его в гости вместе с семьей, когда ремонт в доме будет закончен. Алло? «Люк, привет! Это Рио!» Он отвечает после небольшой заминки. «Привет, чувак! Все в порядке?» Я оглядываюсь и вижу, что очередь на досмотр увеличилась. «Вообще-то я не уверен. Хали там?» «Ты имеешь в виду здесь, в Миннесоте?» «Нет». «Черт! У твоего отца все в порядке?» «Да». Вообще-то у него все отлично. Она нам ничего не говорила, так что вряд ли направляется сюда. Она бы уже была у вас. Уехала сегодня рано утром. Люк долго молчит. Давай я позвоню ей. Наконец предлагает он. Когда что-нибудь узнаю, перезвоню. Да, спасибо. Буду признателен. Я дам тебе знать. Он нажимает отбой а я набираю ей снова, шагая туда-сюда. Ответа нет. Что-то не так. Что-то не так. Проанализировав ситуацию, я припоминаю, что на этой неделе она была чуть отстраненнее. Звонки были короче обычного, а сообщения реже. Я списал это на то, что Халли занята ремонтом, ведь именно так она и сказала. Но теперь думаю, что происходило нечто такое, о чем я не знал. Я снова берусь за телефон, чтобы ей позвонить. И тут приходит сообщение. Я даже подумать не мог, что однажды прочту такое».